Глава двадцать седьмая. Сокамерницы называли ее 0914. Она жила в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Просыпалась в 6.50 на перекличку, приводила себя в порядок, мылась, когда приходила ее очередь, съедала свой завтрак. По понедельникам это был конги, сладкий арахис и побеги брокколи. По вторникам — Конги, белковый омлет с арахисом и корень лопуха. Ей нравилась пятница. Манту с коричневым сахаром, соевое молоко и кокосовая паста. Жаль, что ее частенько чем-нибудь заменяли. Две недели подряд это был Конги со скользким сельдереем. По утрам их выпускали из камеры на общее построение. Остальное время она проводила как получалось. Медитировала, слушала позитивные установки, которые должны были помочь ей вернуться в общество. Читала книги, принимала душ. Слушала аудиокниги, заправляла кровать, просто сидела молча, ложилась спать. Ховард принес ей 30 книг. Обложки с них были сняты, а названия и имена авторов подписаны на титульных листах с синими чернилами. 0914. Иви. Смириться с этим было труднее, чем со светом флуоресцентных ламп, бьющим в глаза. Ховард и разошлись, но остались друзьями и по-прежнему были коллегами. Он регулярно встречался с ней, чтобы обсудить стратегии защиты. Иви не отходила от своей версии событий. Они просматривали криминологические и токсикологические отчеты, плели для нее страховочную сеть до тех пор, пока Таня стала практически непроницаемой. Время от времени Иви спрашивала про его личную жизнь, и он делал удивленное лицо в душе, чувствуя радость. Они не сошлись обратно, но Ховард не торопился. Ему казалось, что времени впереди достаточно. Ее родители тоже приходили. Иви сказала, что хочет сделать через стекло их фотографию, на память. «Тебе надо как следует питаться». «Ладно». «Ты не мерзнешь?» «Нет, нет». «Хочешь, мы пришлем тебе еще одеяло?» «Не нужно. Денег тебе хватает?» «Да, потратьтесь лучше на себя». Втроем им было неловко, и ни один не знал, что еще сказать. А если кто и решался, остальные не знали, что ответить. Что они делали, пока дожидались ее появления? Теребили свои пальцы, поглядывали на часы, обменивались шуточками. Сколько мужества требовалось им, чтобы сидеть вот так вместе? Мама говорила с папой? Где папа работает? И видевилась тому, что в такой судьбоносный момент интересуются мелкими подробностями их жизней. Родители убили ее много лет назад, оставили мертвой, но теперь ее страдания заставили их объединиться, по крайней мере, приехать к ней вместе. После нескольких встреч они трое постепенно начали обретать способность рассказывать о своей жизни. Мама управляла небольшой домашней кухней, где готовились ланчи для учеников местной начальной школы. Отец работал менеджером на текстильной фабрике и преподавал в технологическом университете. Они рассказывали какие-то мелочи. и делилась секретами того, как надо принимать душ в тюрьме. Изредка, как неудивительно, они даже смеялись вместе. Время от времени ее вызывали в суд, а в целом жизнь шла как хорошо смазанные часы. Каждый день и делала обязательное отжимание, планки и растяжки, за исключением матраса, который быстро отсыревал и по ночам заставлял ее ежиться во сне. Остальное было вполне приемлемо. Она ходила на занятия по иллюстрированию, хоть у нее ничего не получалось. Она кивала на наставления преподавателя, шептала «спасибо», а потом шла к раковине и медленно смывала с рук краску, палец за пальцем, наблюдая, как оранжевые, фиолетовые и синие разводы убегают в отверстие стока. Иногда думала про Айвана и Айзека, про их дневники и про то, как записи в них расходились с реальностью. В ее мыслях они были живы. На китайский Новый год Иви вместе с сокамерницами участвовала в конкурсе на лучшее украшение камеры в честь фестиваля весны. Она резала красную бумагу тупыми ржавыми детскими ножницами. Спешить было некуда. Она научилась ждать, пока придет момент. Сжать, разжать, сжать, разжать. Иви приспособилась к мерному ритму лезвий, скользивших по бумаге, будто это была кожа. Она готова была потратить сколько угодно времени, чтобы вырезать идеальный цветок. Пышный и прекрасный. Предельная концентрация привлекала к ней всеобщее внимание. 0173 подходила и вставала рядом с ней, засыпая вопросами и разглядывая ее работу. Когда Иви только оказалась в камере, 0173 показала ей, как заправлять кровать и куда ставить туалетные принадлежности. Помогла обжиться. Теперь она пыталась разузнать ее историю. Она любит читать, говорила 0507, которая сидела в изоляторе уже долго. Не такая, как мы, бескультурная. У нее есть шанс, она выберется. Прокурор не поверил в ее историю, но убедительных доказательств ее вины не было. Поэтому после положенного срока предварительного заключения обвинения с нее сняли. С нее, но не с учительницей Лю, которую разыскивали по подозрению в отравлении и поджоге. Никто не знал, где она. Обоняние к моменту освобождения не восстановилось, зато успела вырасти новая кожа. Вечерний воздух Тайбэя показался теплым. Ховард остался в изоляторе заканчивать с документами. Инспектор Ляо подошел к Иви с двумя стаканами горячего шоколада. «Прости, козьего молока не было». Они присели на скамейку неподалеку от тюремных ворот. Дул приятный ветерок. Иви взяла напиток, тронутая тем, что он помнит. «Вам не обязательно было приходить. Хотелось тебя увидеть». «Думаю, не в последний раз». Иви сделала глоток и добавила. «Но, как я уже говорила, нет смысла расспрашивать меня о вещах, которых я не знаю». Я пришел просто напомнить тебе не оглядываться назад. Шпионить за мной вошло у вас в привычку, да? Инспектор Ляо высоко задрал брови. Думаете, я не замечала? Иви громко расхохоталась. Как вы слонялись вокруг моего дома целыми днями. Даже обедать ходили за мной. Я больше удивлен тем, что Чен-Чун-Чин не заметил, признался Ляо. Кажется, он был даже рад, что шило все-таки вынули из мешка. Он не показал бы, даже если б знал. Иви спрятала подбородок в вороте водолазки. Вы не препятствовали моим встречам с ним. Не было нужды. Инспектор поднес стакан к губам и отпил из отверстия на крышке, но тут же закрутил головой и сплюнул. Горячо. «Как вы это пьете?» Она вытянула губы и сделала большой глоток. Научилась не торопиться. Инспектор вытер пальцы, испачканные шоколадом, а картонный держатель на стакане. Нахмурил брови. Научились у кого? У этого сумасшедшего? Она покачала головой. Он не сумасшедший. Сумасшедший — это животное, гоняющееся за собственным хвостом. Но он не такой. По крайней мере, сейчас. Просто отличается от других. «Отличается, значит?» Инспектор несколько раз кашлянул. «Он монстр». Иви задумчиво смотрела прямо перед собой. «Но это мало что говорит. Монстры бывают разными». «Ну, вы же специалист». Ляо вроде бы отдышался. «Специалист по расследованиям или по убийствам?» «И то, и другое». — сказал он после долгой паузы. Собственно, разница невелика. В тюрьме я научилась терпению. Уголки рта Иви поползли вверх. «Изведай течение и глубины. Выиграй время. Не дай себя отвлечь». «Вы улыбаетесь». Она начала что-то напевать с расслабленным видом. Хорошо подышать свежим воздухом. Вдвоем они понаблюдали за колышущимися тенями от деревьев. Все будет хорошо? Вдруг спросила она. Ляу заметил, что Иви отвела глаза и облизала губы. Потом сглотнула и по ее горлу пробежал ком. Правда же? Иви понизила голос до шепота. Это чувство. Когда-нибудь станет легче. Я не знаю. Ему хотелось опустить глаза и посмотреть на белый след от обручального кольца на пальце, но он только прикоснулся к нему левой рукой. Просто через какое-то время начинаешь понимать, что тебе все еще надо есть, стирать одежду, принимать душ, ложиться в постель, а потом вставать, и так снова и снова. Счета за электричество продолжают приходить, а часы продолжают тикать. Сама не зная почему, Иви вдруг зажмурилась, будто подавляя какое-то чувство. «Вы привыкнете. Так всегда бывает». Она медленно кивнула, отпила еще глоток и спустила долгий вздох. Их обдувал ветерок. За спиной инспектора стоял сине-красно-белый дорожный знак «Проезда нет». Чуть-чуть вперед и ты упрешься в каменную стену. Остановись, пока цел. За мной будут еще следить. Не хочется думать о том, какие штаны надеваешь, выскакивая купить тарелку лапши. Больше нет. Вы свободны ходить, куда хотите, и делать, что вздумается. Хорошо. Иви поднялась. «Ладно». Ляо сунул руку в карман и достал оттуда конверт. «Письмо от вашего поклонника». Она взяла конверт и поглядела на нарисованную от руки голову овечки. «Пора идти. Становится холодно». Спрятала письмо. «Спасибо за шоколад». «Эй, Таликуа! окликнул он ее. На секунду Иви оцепенела, потом слабо улыбнулась. «Я у вас кое-что хотел спросить». «Да?» «Полцоу и чен -чун как вы... как вы до них добрались?» «Это не секрет. Я дала им шанс убить меня». «Дорогая овечка!» Я не удивлен, но все еще опечален тем, что ты сидишь в тюрьме. Иви зашла в закусочную в конце переулка и заказала свиные отбивные, как обычно. Как обычно, панировки было больше, чем мясо. Хозяйка, как обычно, болтала безумолку. Дома у нее царил беспорядок. Ховард так и не зашел прибраться. Иви взяла большой мусорный мешок, встряхнула его в воздухе. Присела на корточки и стала собирать мусор с пола. Ополоснула и расправила все картонные упаковки. Осмотрела сотни пустых бутылок из-под козьего молока, аккуратно составленных на балконе, и подумала, не сдать ли их в переработку. Взялась за пылесос и очень скоро поняла, что емкость переполнилась. и дважды вытряхивала ее, кашляя, как сумасшедшая. Потом приняла горячий душ и переоделась. Черные худи, черные брюки, длинные черные носки и черные кроссовки, дожидавшиеся ее за дверью. Расчесала волосы и собрала их в хвост. Присев на кровать, достала черный рюкзак, который спрятала под ней. Прошла на балкон и забрала оттуда ящик с инструментами. Смахнула пыль, открыла. Ножницы, кусачки, молоток. Она вытаскивала их из ящика по очереди и откладывала в сторону. Потом прошла на кухню и собрала ножи, хлебные и мясные. Убрала их в чехлы, обернула газетой. Сложила в рюкзак и застегнула молнию. «Дни без тебя тянутся медленнее, чем я ожидал. Уверен, Лара скучает по тебе тоже. В последнее время она не очень хорошо себя чувствует. Почти не ест, и ее периодически тошнит. Но ветеринар говорит, что все в порядке, просто и немного одиноко». Иви заснула. Когда проснулась, было еще темно, но на востоке проступило слабое свечение. Она надела куртку, взяла рюкзак и решила прогуляться по окрестностям. Воздух после ночной прохлады был сырым, и влага оседала у нее на щеках. Иви вытерла лицо и поежилась. Пожилой мужчина в шортах и футболке с короткими рукавами пробежал мимо нее, энергично пожелав доброго утра, а потом скрылся в направлении рассвета. «Можешь представить себе мою нынешнюю жизнь! Как тяжело жить среди овец, до которых ты не можешь дотянуться!» Вернувшись к своему дому, Иви увидела тощую фигуру в джинсах, дожидавшуюся ее у входа. Руки он держал в карманах куртки нетерпеливо расхаживал взад-вперед перед металлическими воротами. «Привет!» Она подошла ближе. «Давненько не виделись». «Привет!» Твик вытащил руки из карманов и замер. «Выходила прогуляться», — сказала Иви. «Постаралась взять инициативу, чтобы он не так смущался». Твик кивнул. «Как на работе?» «Нормально. После Нового года заказов стало больше». «Это хорошо». Иви выдохнула. Ее щеки порозовели. Ничего, это можно было списать на холодный ветер. «Ну, расскажи». «Все под контролем. Я ездил туда каждые 3-4 дня». «А ее машина? Что с инвалидным креслом?» «Избавился от них. Сделал все, как ты велела». Иви кивнула и протянула ему руку, как делала множество раз до этого. Она приходила в офис, что-нибудь ела. Хватало любое печенье или кексы из коробки, какие попадались. Проглотив последнюю крошку, облизывала пальцы и подавала руку Твигу. Он знал, чего она хочет. Знал, что этот день придет, но никогда не думал, что будет так терзаться, когда момент настанет. Ему хотелось закричать или услышать ее крик. Увидеть, как она потеряет контроль как замашет кулаками, бросится в поток машин, спрыгнет с обрыва. Он даже представлял, как она приставит пистолет себе к голове. Это было бы в ее стиле. Даже если бы она вышибла себе мозги, это все равно было бы лучше. Он понимал, что неприкрытая ярость, которой славила Сиви, трансформировалась в нечто другое. Она стала еще более хитрой и осторожной, следовала правилам общества но такое подчинение было показным. Оно означало, что ее гнев стал неутолимым. Огонь без дыма, а под ним — раскаленная лава. Ее спокойствие, она даже улыбалась, мучило его. Так горе становится частью тела, проникнув в костный мозг. Он и правда не хотел отдавать их ей. «Ну же!» — Иви поглядела ему в глаза и кивнула. Она словно обращалась к животному. Утверждала свою власть над ним. Твик медленно потянулся к карману и достал оттуда связку ключей с брелоком-китом. Она взялась за брелок, но он не выпустил ключи. «Отдай». Иви потрясла головой, показывая, что ему больше ничего не надо говорить. «Ты достаточно потрудился. И я ценю это, правда?» «Ты столько мне помогала». Он закусил нижнюю губу. Всегда помогала. «Прости, что втянула тебя в это», — прошептала Иви. «Я тебе верю, а я тебе», — сказала она. Он понял. «Тебе надо больше есть. Ты сильно похудел, кож до кости. Босс на тебя рассчитывает. Напомни ему, чтобы принимал ту настойку с которую я для него купила» и Ширли, чтобы поменьше ссорилась с людьми. «Ты вернешься?» — спросил Твик умоляющим голосом. Иви улыбнулась и покачала головой. Это был самый честный ответ, какой она могла дать. Взяла ключи и попрощалась. «Оно того стоит?» — спросил он, но девушка уже развернулась и сделала шаг от него. Она не стала оглядываться. Не ответила. Просто сделала следующий шаг. «Возможно, в последний раз я немного переусердствовал, но ты сама знаешь, что есть тысячи способов выражать свой гнев, и твой мало чем отличается от моего». И весмело письмо и выбросила его в урну на платформе. Она уже шла по пляжу, когда старый пес подбежал к ней, высунув наружу язык. Она не ожидала встречи с ним. Иви присела на корточки. «Привет, капитан!» Впервые за все время она потрепала его по холке. «Привет!» Вспомнила его запах. Запах сладкой мочи. «Тоже скучаешь по нему?» Спросила Иви, прижавшись лбом к его лбу. Капитан лизнул ей щеку, оставив мокрый липкий след. Она не стала его вытирать. Помни, что я тебе говорила. Помни нас. Я буду ждать тебя. Иви прошла мимо и остановилась возле крошечной хижины у моря. Она не знала, есть ли поблизости киты, как не знала, ждет ли ее внутри хижины ответ. Бывают моменты, когда никто ничего не знает. Это был один из них. Не будет ни искупления. Не облегчение. Она достала ключи и отперла дверь. Женщина сидела, привязанная к стулу с кляпом во рту. Ее глаза широко распахнулись. Лицо исказилось от страха. «Давненько не виделись», — сказала Иви. «Вы скучали по мне».